Ну, Калисто, ты понял, какая ловушка таится в этом новом способе объявления законов? Прости, божественный Гай, но, честно говоря, не совсем. Эх, неужели это ты, мой смышленный Калиста? Перебив Либертина, разочарованно протянул тиран. Так слушай, если законы не будут записаны на бронзовой доске, и никто не сможет прочитать их в храме Сатурна, то что произойдет, а? А произойдет то, что либо никто не будет знать о них, либо их будут быстро забывать. А это значит, что удвоится, утроится, учетверится сумма штрафов за несоблюдение законов. Таким образом увеличится поступление в казну, вызванное новыми налогами». И, направляясь в комнаты-цезонии, добавил. «Вот так, меня держат за глупца, а у меня столько ума, сколько Патриция мне не снилось». Расставшись с обоими либертинами, он вошел к жене, который рассказал о своих замыслах и о мошенничествах, затеваемых его подданными. Затем он велел принести маленькую друзилу и, усевшись на полу, стал играть с ней. «Ты еще не знаешь, мой божественный!» — произнесла Цезония, улегшись на сафу и ласково проводя рукой по голове тирана, что вчера наша обожаемая малютка, играя с девочкой Куспи и Квадраты и с мальчиком Джоавенце Цельсы так разозлилась, что расцарапала ручками глаза обоим детишкам. «Ах ты, мой маленький звереныш! Тигрица ты моя ненаглядная!» — воскликнул обрадованный тиран, прижимая к себе и покрывая поцелуями пухлое тельце ребенка. «Вот в чем я вижу лучшее доказательство моей крови». И, растянувшись на ковре, принялся молча рассматривать супругу, которая, в свою очередь, нежно посмотрела на него и придвинулась немного поближе. «Эрния!» — крикнул Калигула после продолжительной паузы. «Эрния! Эрния!» «Что ты хочешь, божественный Гай?» Порывистым движением, поднявшись на колени, спросила Цезония. «Может быть, я тебе помогу?» «Нет, благодарю тебя, не нужно». В этот момент в дверях появилась удивительно красивая женщина, одетая в национальный наряд генуэзцев. «Забери малютку», — приказал ей Калигула. Кормилица друзила и приблизилась, Взяла тотчас на руки расплакавшуюся девочку и, укачивая младенца, пошла к выходу. Калигула прокричал вслед. «Ухаживай за ней, не забудь, что вы доверены друг другу. Жизнь за жизнь!» Когда кормилица удалилась, Калигула повернулся к супруге и сказал. «Я хочу услышать от тебя одну вещь. Говори мне правду». «Ты сомневаешься в моей любви?» — спросила Цезония, снова придвинувшись к мужу и нежно обняв его. Взгляд тирана упал на стройную белую шею жены. Прикоснувшись к ней губами, он прошептал. «Какая у тебя красивая шея! А стоит мне захотеть, и по моему первому знаку она слетит с плеч. Да будет так, если тебе это доставит удовольствие!» — воскликнула Цезония и положила голову на его плечо. «О, как ты прекрасно!» — проговорил коллегу", и, немного помолчав, добавил. «Все-таки я хочу знать...» Каким колдовством или другим искусством ты так привязала меня к себе? Открой мне эту тайну, пока я не начал искать ее в твоем животе. Не колдовство и не искусство, а беспредельная любовь к тебе. И не жена, а покорная раба, готовая для тебя пожертвовать всем, даже жизнью. Вот причины, из-за которых ты так благосклонен ко мне». Умилённый таким ответом, Калигула припал к ее груди и стал жадно целовать ее. Потом он поднялся на ноги и, поманив ее за собой, отвел в одну из самых укромных комнат своих апартаментов, где, убедившись, что их никто не увидит, осторожно открыл железную дверь, встроенную в стену, пригласил ее подойти поближе. Глазам Цезонии предстала комната, весь пол которой был по колено завален золотыми векториалами, ауреями и другими монетами. Этот просторный тайник освещался небольшим зарешоченным окном, расположенным под самым потолком. Дневной свет, льющийся сверху, переливался на грудах золота и, отражаясь от них, рассвечивал стены причудливыми желтыми бликами. Казалось, что там, под слоем драгоценного металла, были спрятаны какие-то таинственные светильники, распространявшие это сказочное сияние. Калигула сделал несколько шагов вглубь комнаты и остановился. Сложив руки на груди, он оглядел свои сокровища. Действительно, эти маленькие золотые кружочки, сваленные в таком бесчисленном множестве, были способны заворожить не только любого смертного, но и самого императора. Он попробовал задержать взор на какой-нибудь одной монете, и не смог сделать этого, ибо целые горы, точно таких же маленьких радужных искорок, отвлекали внимание не давали ему сосредоточиться.